Глава тринадцатая. В смысле открыто, опешил я, поворачиваясь к двери. И почему я об этом только сейчас узнаю? Потому что если бы тебе было интересно, то сам бы сразу и проверил, фыркнула Одри. А я делом занята была важным. Ну да, у тебя других и не бывает, отшутился я, переводя возмущение в шутку. А ее те архаровцы открыли. Внутри уже кто-то был? Да, они. Только не архаровцы, а Филипп и Ян. «Имей хоть каплю уважения к погибшим». «Они уже возродились», — отмахнулся я. «Не томи, продолжай». «Злой ты», — сморщила носик девушка. «Можешь выдохнуть, не было там никого». Уроды даже не знали, что она открыта. Я от Юли узнала, что ребята почти сразу ее открыли. Видимо, замок прогнил, или она вовсе не заперта была. Не знаю. Точнее скажу, когда сама посмотрю. «Одри». «Что «Одри»? Не торопи меня, я рассказываю». Так вот, те уроды не заметили открытие двери, были слишком увлечены. «Девушками?» «И ими тоже», — поджала она губы. Ян прикрыл дверь и подпер ее камнем, чтобы случайно не открылась. А дальше они с Филиппом усердно изображали трудовую деятельность. Так их не трогали, и почти не обращали внимания, позволяя дождаться удобного момента для спасения. «Что у них и получилось», — задумчиво проговорил я. «Почти. И момент они дождались, и шанс был отличный». Но им не хватило малого. Удачи. — Может, кепочку тебе сшить? — протянула Одри, прищуренно на меня посмотрев. — А то мысли у тебя какие-то слишком философские. — Не умничай! — легонько щелкнул я по носу заразу и, получив в ответ раздражённый фырка, не направился к двери. — Тонни! — гаркнул я через плечо, заставив вздрогнуть сидящих рядом девушек. — Заканчивай ревизию. Успеешь еще? — Пошли, лучше посмотрим, что нам пещера Алибабы приготовила. «Горы сокровищ или еще одну шайку бандитов?» — спросила меня Одри, пристраиваясь рядом. «Без разницы, оба варианта подойдут», — флегматично ответил я, останавливаясь у створки. «Или мы получим вещи или знания. Нам и то, и другое сгодится. И, кстати, где ты сейчас должна быть?» «Ну вот зачем ты так? Мне ведь тоже интересно, что там внутри. Тем более, что это я обрадовал тебя такой приятной новостью». А то бы ушел в полной уверенности, в неприступности дверцы. Ха, сама в это хоть веришь! хмыкнул я. В то, что я ушел бы отсюда, даже ее ни разу не дернув. Ха, то тоже. Так что хватит тут набивать себе цену. Ты молодец. Это знаю и я, и ты, и вообще все. И сделала как нужно, доложила вышестоящему начальству важную информацию. И что главное, своевременно, чем и заработала себе еще пару-тройку очков в моих глазах, Так что могу тебя чмокнуть в лоб и отпустить на все четыре стороны. Точнее, за четырьмя твоими новыми подчиненными. Собери их, успокой, расспроси. И можешь все это сделать прямо вот здесь. Указал я рукой на пятачок у входа. Как раз присмотришь, чтобы дверца случайно не захлопнулась. Заставил напоследок я Одри, после чего аккуратно взял ее за плечи и, развернув в сторону сидящих девушек, легонько подтолкнул. Возмущенно ойкнув, наша язва подпрыгнула и, не оборачиваясь, пробурчала несколько вычурных проклятий в мой адрес. Не злобных, но довольно интересных. «Смело», — подойдя заметил Тони, кивнув в сторону удаляющейся одри, — «я бы тебе посоветовал теперь спать с открытыми глазами. Ну, или попросить кого-то присмотреть за тобой ночью. И это я еще молчу о спуске. Она и сама дверку захлопнуть может. И камнем подпереть. Хотя...» «Как по мне, звучит заманчиво», — подмигнул мне блондин. «Еще раз так пошутишь, и моргать будет нечем», — пригрозил я Тони. «И кого это ты мне в телохранители ночные прочишь? Себя?» Ударом ноги, отпихнув подпирающий дверь камень, спросил я. «Или у тебя есть кто понадежнее на примете?» «Хотя в то время суток я бы предпочел пофигуристей». «Лучше меня тебе никого не найти» флегматично ответил блондин, пропуская мимо ушей конец фразы и перехватывая удобней нож. Я вздохнул, поняв, что его не исправишь, и потянул дверь на себя, смещаясь в сторону. Мне плевать было, как выглядит со стороны наша предусмотрительность. Если я и понял что-то за эти несколько дней, то только то, что в этом мире ее никогда не будет слишком много. Противно проскрежетав, дверь отворилась. Но она вздохнула с затхлостью и сыростью, Верными признаками того, что в помещении давно никто не заглядывал. Сразу за дверью находилась небольшая площадка, примерно в метр длиной, за которой виднелись идущие вниз ступени. Стены из сплошного бетона, очень похожего на тот, который я видел в тоннелях под водой. — А подвальчик-то с охраной? — хмыкнул Тони, указывая лезвием ножа на распластавшийся у входа скелет в выслевшей военной форме и с зажатым в руке пистолетом. — Только интересно. Это его здесь заперли, или он сам заперся? — кто знает, — хмыкнул я, присаживаясь и вынимая из руки пистолет. — А дьявол, в труху! Стоило мне к нему прикоснуться, как оружие и одежда, принадлежавшие скелету, рассыпались. Остались лишь голые кости да несколько пуговиц, видневшихся в кучке трухи. — Ладно, давай вниз, только осторожней. Там теми не споткнись. Глаза не сразу привыкнут. Жаль, фонарика нет, но немного оглядеться света хватит. Кивнув, блондин проскользнул мимо меня и принялся спускаться вниз, шустро перебирая ногами по ступеням. Я последовал за ним. Спустившись примерно на шесть метров, мы попали в коридор, пройдя по которому несколько шагов уперлись в еще одну дверь. Не такую массивную, как при входе, но на вид довольно крепкую, с небольшим обзорным окошком. Как и первая, она запиралась с помощью кодового замка. Его очертания виднелись справа от нее. — Да, недалеко мы с тобой зашли, начальник. — Тупик! — протянул Тони, раздраженно пиная дверь. Та скрипнула и чуть приоткрылась. — Ну вот, говоришь тупик! — хмыкнул я, подходя ближе и заглядывая в открывшийся проход. Попадающего через открытую настежь верхнюю дверь света едва хватило, чтобы разогнать мрак на пару метров от нас и высветить серые стены. — Стоило захотеть, и ты овладел экспелиармусом. — Еще бы хоть фонарик наколдовал, цены бы тебе не было. — Правильно, Алла фыркнул блондин. После он сделал шаг вперед, запнулся и, влепив себе ладонью полбу, пробормотал. — Черт, как я мог забыть? После этого он повернулся ко мне, улыбнулся и, вытянув вверх руку, сказал, щелкнув при этом пальцами, — Да будет свет! В тот же миг над ладонью Тони загорелся небольшой светящийся шарик размером с теннисный мяч. Тоннель тут же заполнился мягким белым светом. «Твою мать, это что такое?» Опешил я, непроизвольно делая шаг назад. «Твой подарок!» Еще шире улыбнулся блондин, легким взмахом руки заставляя сферу зависнуть над его правым плечом. «Вот этот!» Достав из-за пазухи знакомый амулет с голубым камнем, пояснил Тонни. «Пока не понял». Честно признался я, подойдя ближе и рассматривая сотканный из света шарик. «Магия в камне?» «Ага, случайно заметил». Когда амулет надеваешь, то в активной панели значок в виде этого малыша появляется. Если его мысленно активировать, то снимается 10 пунктов маны и появляется это чудо. Надолго? 10 минут и 1 секунда. Но это не предел. В первый раз светлячок призывался ровно на 10 минут. Сейчас чуть-чуть больше. И если амулет снять, прогресс обнуляется. Пробовал сегодня утром. Бодро поведал мне Тони. Хорошо. Это хорошо. «Но не то. Я вот все равно кое-чего не понимаю». Вкратчиво говорил я, подходя все ближе к улыбающемуся и ни о чем не догадывающемуся Тонне. «К примеру, почему это я об этом только сейчас узнаю? А не вчера или сегодня утром?» «Ну, так получилось», — пожал плечами блондин, выставляя перед собой руки и отходя от меня на шаг. «Сперва забыл, а потом времени как-то не было. Но посмотри на это с другой стороны. Если б ты узнал про эту безделушку раньше...» то не пошел бы вглубь острова, не нашел бы это место, не спас бы людей. А эти уроды сейчас и дальше жили бы и измывались над другими, и рано или поздно вышли бы и к нашему лагерю. Мы бы отбились, но... Но выжили бы не все. Закончил я за Тони и вздохнул. Ладно, согласен. Но в следующий раз говори о таком сразу же. Я должен предельно четко понимать, что у нас есть, и чего с этим есть можно придумать. Как распорядиться. И неважно, что это — люди, ресурсы или магия, Любая мелочь может пригодиться в той или иной ситуации. Любой навык. Чем больше мы знаем о Ковчеге, тем больше шансы выжить. Так что, скрывая информацию, ты вредишь всем нам. Вакс, не заводись. Я же не думал, что ты так к этому отнесешься. Обещаю, что впредь все буду тебе говорить сразу же. Да, и к слову, ты когда так об этом стал беспокоиться? Сам же с новенькими почти не говорил. А о том, чтоб ты посмотрел и перебрал все наши находки с острова погибшего корабля, я их вспомнить не могу. Так какая муха тебя укусила?» Свалившаяся на голову ответственность. Огрызнулся я. Которую я только утром начал осознавать в полной мере. До того, как я увидел, что делают эти недочеловеки, я еще втайне надеялся на то, что за нами присматривают. Система, администраторы или еще кто. Может, в полглаза мимоходом отвлекаясь от своих сверхсрочных и сложных задач, но следят и контролируют наши действия. А так... мы действительно сами по себе. Некогда за нами смотреть или некому. И я даже не знаю, что из этого хуже. Грядут перемены, Тонни. Большие перемены. И могу спорить, что не к лучшему. Вот поэтому я нервничаю. Да ладно тебе, командир. Не забивай себе голову лишними переживаниями. Морщины заработаешь. Нас не убил конец света, не убьют и какие-то там перемены. Тем более, что мы... Вы сами кого хочешь убьете. Оборвал я его на середине фразы. Сначала меня, а затем и весь остальной ковчег. Два всадника апокалипсиса, ты и Одри. Но их же четверо вроде было. Удивленно спросил Тонни, делая шаг вглубь коридора. Висящий над его плечом шарик света последовал за ним. Это стажеры, а вы профессионалы. — Вас и двоих за глаза этому миру хватит. — Ладно, заговорились мы с тобой. — Давай, по-быстрому здесь все обойдем, что недалеко, и подниматься. А то наши волноваться будут. Ты сколько еще сможешь свет держать? — Этот еще минут пять провисит, а после маны еще на два призыва хватит. — Отлично. Тогда этот и следующий шар тратим на обыск туннеля и комнат, а последний — на путь назад. — Каких комнат? А, этих? Увлекшись разговором, мы и не заметили, как отошли на несколько шагов от второй двери. На серых бетонных стенах, помимо редких светильников и ламп, стали появляться линии. синие, желтая, красная, зеленая, фиолетовая и черная. Причем на некоторых из них имелись надписи, идущие через равные промежутки. К примеру, на зеленой красовалась цифра 2. Желтая и фиолетовая изъяли пустотой, а вдоль красной шла загадочная надпись. Глав 1, дробь 2. Точка. Шанс. Точка. На синей имелись числа от 1 до четырех, а на черной виднелся череп. Забавная здесь наскальная живопись, подметил Тони, ковырнув ногтем в глазницу нарисованной черепушки. Ты думаешь, что это? Карта, пожилая плечами. Что же еще? Как в тех же торговых или бизнес-центрах. Только там мы следовали за гало-лучами, а здесь, за нарисованными линиями. Удобно. Следуй за нужным цветом, и попадешь туда, куда хочешь. И куда мы попадем, если решим пойти по черной тропке? Определенно в одно очень интересное место. И мы даже выясним, в какое. Но не сейчас, позже. Ну да. Сперва туалет и кладовка. Кивнув в сторону ближайших к нам дверей с узнаваемыми обозначениями, спросил блондин. Почему нет? Спросил я, открывая первую дверь. И я бы поторопился. Времени у нас не так, чтобы много, и часть мы уже потратили на болтовню. Как и предугадал Тони, это была небольшая кладовка. Такой себе шкаф в два квадратных метра с полками и стоящими в углу метлами и швабрами, которые рассыпались, стоило к ним прикоснуться. Уборная была общая. Зона для мытья рук с одной большой раковиной и две туалетные кабинки. Кран, как и практически все металлические детали, отсутствовали. Вместо них мы находили кучки праха. За следующей дверью мы обнаружили что-то вроде небольшой кухни. Два стола, стулья. У дальней стены зона приготовления пищи, плита, холодильник, шкаф для продуктов. И все это добро снова обратилось в труху от первого же прикосновения. да так мы с тобой немного здесь найдем», — посетовал блондин после того, как под его руками разрушилась двухъярусная кровать в следующей комнате. «Чувствую себя, как в музее. Смотреть смотри, но руками не трогай». «Да еще эти немытые смотрители!» Кивнув в сторону еще одного скелета, добавил напарник. «Ничего, что-то да уцелеет. А нет, так мы уже в большом плюсе только от одного этого места. А вещи дело такое, наживное». Следующее помещение осталось для нас загадкой. Дверь была плотно закрыта и не поддавалась нашим попыткам ее открыть. «А жаль. По усиленной дверной раме и дополнительным ребрам жесткости на самой двери». Стало очевидно, что за ней скрыто что-то весьма ценное, и мы это получим. Или найдем ключ, который подразумевала замочная скважина, либо вскроем с помощью старого русского способа, и какой-то там матери, но точно вскроем. За следующей и последней дверью в обозримом пространстве туннеля находился кабинет. По крайней мере, именно это первое пришло мне в голову при виде двух железных шкафов у входа и массивного стола по центру комнаты. Разбросанные на нем в особом рабочем порядке бумаги и прочие мелочи только подтверждали мою догадку. В дальнем правом углу виднелась еще одна дверь. «Заперта», — констатировал Тони, подергав ее за ручку. «Но при желании ее можно легко сломать. Металл хлипкий, петли тоже. Пара ударов — и все». О, а удобно тут шишки жили», — добавил он, присаживаясь в чудом не распавшееся кресло и закидывая ноги на стол. Мягкое. Попробуешь?» — Ага, конечно. Только потом, когда вы мне его поднимете наверх и очистите. Ответил я, подходя к столу и беря пару листков бумаги, чертыхаясь. Чернила выцвели, так что прочитать текст было, если и не невозможно, то очень сложно. Вернув листы на место, я столкнул ноги напарника со стола. — Пойдем. Времени немного, а я еще хочу успеть дойти до первого перекрестка и вернуться назад. И сделать это не на ощупь. Добавил я через пару секунд, когда комната погрузилась во мрак. Действие заклинания закончилось. «Успеем!» — пожал плечами Тони, зажигая новый светлячок. «Если что, пробежимся. Делов-то!» «Ну, или я у тебя заберу игрушку и сам шар наколдую!» Хмыкнул я, на что блондин только фыркнул, закатив глаза. Спешить не понадобилось. Метров через семьдесят 80 коридор перекрывала еще одна дверь с небольшим окошком. Причем, в отличие от предыдущих, это была герметичная, с ручкой в виде колеса, как на кораблях или подводных лодках. В принципе, логично. Сейчас мы находились ниже уровня воды, и если произойдет затопление, то вода легко и быстро попадет и в эти жилые помещения. А так ей это помешает сделать гермодверь. Конструкторы комплекса явно не дураки и учли многие мелочи. «Не поддается», — разочарованно сказал Тонни, попробовав повернуть колесо. «Оставь. Закрыто и ладно. Тогда же лучше. Теперь мы уверены, что с этой стороны к тебе точно никто не придет. Присвети-ка». «В смысле, ко мне?» — опешил блондин, поднеся сферу к окошку. «Не понял». «А что тут непонятного? Я не могу оставить комплекс без присмотра. Ты с Сергеем останешься здесь. В идеале на пару часов. А мы вернемся в лагерь и подготовим все к переезду. Арбалет я вам оставлю, так что с наскока вас взять не должны». Пояснил я, вглядываясь в пространство по ту сторону пыльного окошка. Ага, вот и развилка. В паре метров от двери отчетливо виднелся перекресток, на котором заканчивались цветные полосы. Противоположные стены едва проглядывались, но присмотревшись, я смог различить, что полос на них стало меньше. Жаль не разобрать, каких именно. Все, на выход! – скомандовал я Тонни и, развернувшись быстрым шагом, пошел на свет конца туннеля. Сейчас это был правильный свет. «Вы почему так долго?» Маленький кулачок легонько ткнул меня под ребра. Сергей бедный испереживался весь. «Где вы? Куда пропали?» Еле успокоило. «Умничка! Я знал, что на тебя можно положиться». Легонько приобняв Одри, ответил я. «Только ты могла справиться, пока мы наш новый подвал исследовали. Вы все собрали?» «Да, и даже рассортировали. Еда, одежда, оружие, прочий ненужный хлам». «Молодцы! Тогда собирай девушек и спускайтесь все вниз. то не покажет, куда класть?» Распорядился я и, не дожидаясь ответа, крикнул. «Сергей!» Одри хотела что-то сказать, но только фыркнула и направилась к сидящим в паре шагов от нее девушкам, которые уже были оттерты от грязи и приодеты и сейчас были заняты болтовней и уничтожением сухого пайка и каких-то снеков. «Да? Что?» Отвлекшись от разговора с миниатюрной блондинкой, подал голос парень и подошел ближе. Планы немного меняются. Не я верну тебя Маше, а Машу приведу к тебе. Пошутил я и пояснил. Наш лагерь переезжает. Ты остаешься здесь, в Стоне, и охраняете комплекс. За старшего он. Еда и вода у него есть. Пару-тройку часов продержитесь, а там и мы вернемся. Все понял? — Да, конечно. С готовностью ответил парень. — Присмотрим. А если... Замялся он. — Придут те уроды, то что? — По обстоятельствам. Или закроетесь внутри, или. То не решит. Хорошо, спасибо, кивнул он и, развернувшись, пошел помогать девушкам. Вот, держи! Протянул я блондину арбалет, и весь запас стрел, что у меня был. Взамен я забрал у него револьвер с двумя найденными патронами. В запертом помещении он больше бы помешал, чем помог. Звук выстрела мог оглушить. Зазря не рискуйте. Чуть что уходите и закрывайте дверь. Разберемся. Лучезарно улыбнулся Тонни, к которому вернулось его хорошее настроение. «Возвращайтесь скорей. После чего он подмигнул Одри и сел у входа в комплекс, прислонившись спиной к открытой двери. Дорога к лагерю прошла без приключений. Девушки были проинструктированы и ни на шаг от нас не отходили. Я шел первым. Одри замыкала нашу группу, следя за своими подопечными и пресекая слишком громкие разговоры. И на то были причины. Отойдя на пару сотен метров от комплекса, мы увидели птиц — двух красивых попугаев с ярким окрасом и пышными хвостами. Они медленно пролетали над нами, оглашая округу своим криком, и им ответили. Из глубины чаще послышался грозный рык, явно принадлежащий крупному хищнику. — Жить становится веселее. — А вот и наш дом, — обрадовал девушка Кодри, — стоило нам выйти из чащи на наш берег. Здесь мы и жили, пока в мудрую голову Вакса не закрались мысли о переезде. «Притихни!» — не оборачиваясь, шикнул я на девушку. В воздухе витало напряжение. Горел костер, над которым покачивался наш импровизированный котелок, сделанный из ящика. Рядом копошилась Маша, помешивая еду прутиком, а на бревне спиной к ней сидели курт и костик и внимательно следили за происходящим на острове погибшего корабля, нервно сжимая в руках оружие. «А там было на что посмотреть».